Но я заскочил вперед, а мне надо вернуться к дню моего приезда из командировки. По правде говоря, мне неохота возвращаться к нему, потому что приятности в нем мало, но это необходимо для ясности изложения. Ровно в девять часов по нашим городским башенным часам я вошел в редакцию. Платон Самсонович уже сидел за своим столом. Увидав меня, он стрепенулся, Его свеженно сорочка издала треск, словно она наэлектризовалась от соприкосновения с его сохшимся телом энтузиаста. Я понял, что у него появилась новая идея, потому что он каждый свой творческий всплеск отмечал свежей сорочкой. Так что если с точки зрения гигиены он их менял не так уж часто, то с точки зрения развития новых идей он находился в состоянии, беспрерывного творческого горения. Так оно и оказалось. «Можешь меня поздравить?» — воскликнул он. «У меня оригинальная идея». «Какая?» — спросил я. «Слушай», — сказал он, сдержанно сияя. «Сейчас все поймешь». Он придвинул к себе листик бумаги и стал писать какую-то формулу, одновременно поясняя ее. «Я предлагаю козла Тура скрестить с таджикской шерстяной козой, и мы получаем...» коза умноженная на тур равняется козла тур козла тур умноженный на козу таджикскую получается козла тур в квадрате козла тур в квадрате будет несколько проигрывать в прыгучести зато в два раза выиграет в шерстистости здорово спросил он и отбросив карандаш посмотрел на меня блестящими глазами а где вы возьмете таджикскую козу спросил я стараясь подавить в себе ощущение какой-то опасности, которую излучали его глаза. «Иду в сельхозуправление», — сказал он, он встал. «Нас должны поддержать». «Ну, как ты съездил?» «Ничего», — ответил я, чувствуя, что он сейчас далек от меня, и спрашивает просто так из вежливости. Он ринулся к двери, но потом вернулся и вложил листок с новой формулой в ящик стола, закрыл ящик ключом подергал его для проверки и вложил ключ в карман. «Пока про это молчи», — сказал он на прощание. «А ты пиши очерк, сегодня сдадим». В его голосе прозвучало сознание превосходства думающего инженера над рядовым исполнителем. Я сел за стол, пододвинул пачку чистых листов, вынул ручку и приготовился писать. Я не знал, с чего начать. Вынул блокнот. Зачем-то стал его перелистывать, хотя и знал, что он так и остался чистым. Если судить по нашей газете, было похоже, что колхозники, за исключением самых несознательных, только и что и заняты козлатурами. Но в селе Ореховый ключ все выглядело гораздо скромней. Я понимала, что прямо посягнуть на козлатура было бы наивностью, и решил действовать методом Иллариона Максимовича. То есть поддерживать идею в целом с некоторой отрицательной поправкой на местные условия. Пока я раздумывал, как начать, открылась дверь, и вошла девушка из отдела писем. «Вам письмо», — сказала она, и странно посмотрела на меня. Я взял письмо и открыл его. Девушка продолжала стоять в дверях, я посмотрел на нее. Она неохотно повернулась и медленно закрыла дверь. Это было письмо оттуда, от моего товарища. Он писал, что до них дошли известия о нашем интересном начинании с козлаторами, и редактор просит меня написать очерк, потому что, хотя я и ушел от них, но они по-прежнему считают меня своим товарищем по перу, которого они выпистывали. Товарищ мой иронически цитировал его слова. Кстати сказать, письма — это единственный вид корреспонденции, где он позволял себе иронизировать». Выходит, сначала меня выпистывали, а потом я сам ушел. Не могу сказать, что остальная часть письма мне больше понравилась. В ней сообщалось, что он ее видит иногда в обществе майора. Поговаривают, что она вышла за него замуж, хотя это еще не точно, добавил он в конце. «Конечно, точно», — подумал я и отложил письмо. «Я заметил, что иногда люди смягчают неприятные известия не из жалости к нам, А скорее жалости к себе, чтобы не говорить приличные по такому поводу слова сочувствия, призывать к суровому мужеству или тем более бежать за водой. Не буду преувеличивать. У меня не хлынула горлом кровь, не открылась старая рана. Скорее я почувствовал некоторую тупую боль, какая бывает у ревматиков перед плохой погодой. Я решил ее тоже каким-то боком приспособить к своему очерку, чтобы она помогла мне вместе с потерянными часами. У меня такая теория, что всякая неудача способствует удаче. Надо только умело воспользоваться своими неудачами. У меня есть опыт по части неудач, так что я научился ими хорошо пользоваться. Только нельзя использование неудач понимать примитивно. Например, если у вас украли часы, то это не значит, что вы тут же научитесь определять время по солнечным часам. Или вы немедленно сделаетесь счастливым, и вам, согласно пословице, будет просто незачем наблюдать часы. Но главное дело не в этом. Главное – та праведная, но бесплодная ярость, которая вас захватывает при неудаче. Ярость эта предстает в чистом виде, ее как бы исторгает сама неудача. И пока она бурлит в вашей крови, спешите ее использовать в нужном направлении. Но при этом нельзя отвлекаться на мелочи, что, к сожалению, бывает со многими. Иной в состоянии благородной ярости, скажем, решил позвонить и хотя бы по телефону автомату сделать самый смелый, самый значительный поступок в своей жизни. И вдруг автомат, ни с кем его не соединив, проглатывает монетку. Неожиданно человек начинает биться в судорогах, Он конвульсивно дёргает рычаг трубки, словно это кольцо никак не раскрывающегося парашюта. И потом, что ещё более нелогично, старается просунуть лицо в выем для монет, которая обычно не больше спичечной коробки, и, следовательно, просунуть голову туда никак невозможно. Ну, хорошо. Положим, он просунет голову в этот несчастный выем. Что он там увидит? И даже если он увидит свою монету, ведь не слезнёт же он её оттуда языком. В конце концов, опустошив свою ярость в этих ковыряниях, он выходит из телефонной будки неожиданно, может быть, даже для себя, садится в кресло чистильщика обуви, словно и не было никакой благородной ярости. А так вышел на прогулку и решил попутно навести блеск на свои туфли, а уже заодно и купить у чистильщика пару запасных шнурков. И вот он сидит в кресле, и что особенно возмутительно, бесконечно возятся с этими шнурками, то проверяя наконечники, то сравнивая длину, сидит, слегка оттопырив губы, как бы издавая бесшумный свист, и при этом на лице его деловитая безмятежная рыбака, распутывающего сети или крестьянина, собирающегося на мельницу и прощупывающего старый мешок. Где ты, благородная ярость? А иной, находясь в этом высоком состоянии, неожиданно бросается за мальчишкой, которая случайно попала в него снежком. Ну ладно, пусть не случайно. Но зачем взрослому человеку сворачивать со своей благородной стези и гнаться за мальчишкой? Тем более, что гнаться за ним бесполезно, потому что он знает все проходные дворы как собственный пенал, и даже лучше. Он и бежит от него нарочно, не слишком быстро, чтобы ему было интереснее. А человек... В этой непредвиденной пробежке, растряс всю свою ярость, внезапно останавливается перед продуктовым складом и смотрит, как грузчики скатывают огромные бочки с грузовика, словно именно для этого он обежал до целый квартал. Отдышавшись, он даже начинает давать советы, хотя советов его никто не слушает, однако никто и не пресекает их. Так что издали со стороны можно подумать, что грузчики работают под его руководством – И не успею он прибежать сюда вовремя. Неизвестно, чего бы натворили эти грузчики со своими бочками. В конце концов, бочки вкатывают в подвал, и он умиротворенно уходит, словно все, что он делал, было предусмотрено еще утром. Где-то и благородная ярость. Пока я так думал открылась дверь, и снова вошла девушка из отдела писем. — Я вам бумаги принесла, — сказала она и положила стопку бумаги, на стол Платона Санпсоныча. — Хорошо, — сказал я. На этот раз я был рад ее приходу. Она меня вывела из задумчивости. — Ну? — Что пишет? — спросила она, как бы между прочим. — Просит статью о Козлатуре, — ответил я, как бы между прочим. Она пытливо посмотрела мне в глаза и вышла. Я снова взялся за свой очерк. Козлатур стоял в центре очерка и выглядел великолепно. Село Ореховый Ключ ликовало вокруг него, хотя по условиям микроклимата козлатор, к сожалению, не взлюбил местных коз. Я уже кончал очерк, когда раздался телефонный звонок. Звонил Платон Самсоныч. «Послушай», — сказал он, — «не мог бы ты намекнуть в своем очерке, что колхозники поговаривают о таджикской шерстяной козе?» «В каком смысле?» — спросил я. «Ну, в том смысле, что они довольны козлатором» но не хотят останавливаться на достигнутом, а то тут некоторые осторожничают. «Но это же ваша личная идея», — сказал я. «Ничего», — Платон Самсонович вздохнул в трубку. «Сочтемся славой. Сейчас лучше, чтобы эта идея шла снизу. Это их подстегнет». «Я подумаю», — сказал я и положил трубку. «Я знал, что некоторые места в моей статье ему не понравятся». Чтобы отвоевать эти места, я решил поддержать его новую идею, но это оказалось не так просто. Я перебрал в уме всех, с кем виделся в колхозе, и понял, что никто ничего подобного не мог сказать, кроме разве Вахтанга Бачуа. Но он не подходил для этой цели. В конце концов, я решил этот намек поставить в конце очерка как вывод, который сам напрашивается в поступательном ходе развития животноводства. «Не за горами время», — писал я, — «когда наш козлатур встретится с таджикской шерстяной козой, и это будет новым завоеванием нашей мичуринской агробиологии». Я перечитал свой очерк, расставил запятые, где только мог, и отдал машинистке. Я просидел над ним около трех часов, и теперь чувствовал настоящую усталость и даже опустошенность. Я почувствовал себя опытным дипломатом, сумевшим срезать все острые углы, И козлотуры сытые, и председатель цел. Я вышел из редакции и зашел в приморскую кофейню, расположенную во дворе летнего ресторана под открытым небом. Я сел за столиком под пальмой, заказал себе бутылку боржома, пару чебуреков, две чашки кофе по-турецки. Съев чебуреки, я потихоньку вытер руки о мохнатый ствол пальмы, потому что салфета, как всегда, не оказалось. После этого я стал потягивать крепкий густой кофе, И снова почувствовал себя дипломатом, но теперь не только опытным, но и пожившим дипломатом. Гипнотический шорох пальмовых листьев, горячий кофе, прохладная тень, мирная щелканье четок, старожилов. Постепенно козлатуры уходили куда-то далеко-далеко. Я погружался в блаженное оцепенение. За одним из соседних столиков, окруженный старожилами, Соломон Маркович, опустившийся зубной врач. Когда-то еще до войны его бросила и оклеветала жена. С тех пор он запил. Его здесь все любят и угощают. И хотя его любят, я думаю, бескорыстно, но все же людям приятно видеть человека, которому еще больше не повезло, чем им. Сейчас он рассказывал мусульманским старикам притчи, перемежая их примерами из своей жизни. А они мне говорят, «Соломон Маркович — Мы тебя посадим на бутылку. А я им отвечаю. Зачем я сяду на бутылку? Лучше я сяду прямо на пол. Увидев меня, он неизменно говорит. Молодой человек, я тебе дам такой сюжет, такой сюжет. Я тебе расскажу свою жизнь от рождения до смерти. После этого обычно ничего не остается. Как оставить ему коньяк и чешку кофе по-турецки? Но иногда это надоедает особенно когда нет времени или настроения выслушивать чужие горести. Вернувшись в редакцию, я зашел в машинное бюро за своим очерком. Машинитка сказала, что его забрал редактор. «Что сам взял?» — спросил я, чувствуя безотчетную тревогу и, как всегда, интересуюсь ненужными подробностями. «Прислал секретаршу», — ответила она, не отрываясь от клавиш. «Я зашел в наш кабинет, сел за свой стол и стал ждать». Мне не очень понравилась поспешность нашего редактора. Я вспомнил, что в очерке остались две-три формулировки, по-моему, недостаточно отточенные. Кроме того, мне хотелось, чтобы его сначала прочел Платон Самсонович. Я ждал вызова. Наконец прибежала секретарша и испуганно сказала, что меня ждет редактор. Хотя она о всяком вызове редактора сообщала испуганным голосом. Все-таки теперь это было мне неприятно. Я открыл дверь кабинета. Рядом с Автандилом Автандиловичем сидел Платон Самсоныч. Редактор сидел в обычной для него позе пилота, который уже выключил мотор, но все еще находился в кабине. Жирные лопасти вентилятора были похожи на гигантские лепестки тропического цветка, скорее всего, ядовитого. Казалось, Автандил Автандилович только что облетел места своей командировки и теперь сравнивает то, что видел, с тем, что я написал.